Пулемет у статусов был большой, дальнобойный, крупнокалиберный, с электрическим движком подачи безгильзовых патронов, с противофазным шумовиком, превращающим его в громкую работу лишь визуально наблюдаемую вибрацию, созданную давненько, еще в те славные времена, когда для войн нужны были широкие поля и дальние перспективы. Сейчас в этих прямых или плавно загибающихся штольнях многие его свойства стали избыточными. В первую очередь бешеная дальнобойность, ведь статусы просто перекрывали тоннель, А повстанцы брали его штурмом. И нужна была только его сумасшедшая скорострельность. И совсем не нужен прицел. Ведь наведен он был все время в одном направлении. Как только тот из статусов, что смотрел светоусилительный окуляр, замечал что-нибудь неладное, или у него в глазах темнело, он давал отрывистую команду, и его товарищ нажимал спуск. Тогда там, за 300 метров, на повороте штрека поднималась пыльная метель, сыпались искры и становилось шумно. Это долго-долго хранящиеся на складе пули плющилися бетонную преграду. Вот так они и несли службу. А вытесняемые обстоятельствами толпа нападающих за углом любовались их славной работой, опасаясь слишком дальнего рикошета. Статусов было трое. И Бумеранг наблюдал за их деятельностью с неожиданного ракурса. Он лежал выше их на пятиметровой высоте и смотрел на них одним глазом через крепежную щель железобетонного перекрытия. За свою долгую жизнь в этом мире неозаряемым луной и солнцем Бумеранг почти научился видеть в темноте. Или его незанятое в других сферах воображения интуитивно, но правдоподобным, дорисовывало к предметам плохо наблюдаемые детали. Поэтому даже узкая щель давала ему полное представление о творящейся внизу истории. В сумке Бумеранга был пистолет. Большая ценность, выданная ему накануне для выполнения общественно полезного задания. Но сквозь эту маленькую щелку он не смог бы стрелять. Бумеранг даже радовался такой трудности. Не доверял он огнестрельному оружию. Было оно, конечно, красиво, но не внушало ему уверенности. Однако любоваться славными легионерами можно было очень долго. Но ведь надо было каким-то образом нанести им вред. Ведь именно этого от него ожидало все прогрессивное человечество подземелья. Бумеранг уже несколько передохнул, вдоволь лежавшись на сухом бетоне. Этот туннель явно строили нерадивые рабочие. Они пожалели цемента для заполнения всех пустот, находящихся по ту сторону стандартно крепящих элементов. А может, кто-то вверху намеренно экономил материал, тайно зная о конечной стадии существования всего подземного мира, и рассчитав вероятность, решил, что и простого перекрытия без бетонной стяжки хватит для сохранения туннеля в целости и сохранности. Теперь Бумеранг легко искал пути дороги. Ему был нужен маленький-маленький лаз, какой-нибудь давний перекос крепящих узлов, достаточный для пропуска в официально известное подземелье его щупленького тельца».